695. Ноябрь. 28. -е. Нужно очень остерегаться пожирателей психической энергии. Они часто приносят болезни, и не только при личном контакте, но и на расстоянии. Может быть, станет более понятно, почему мы избегаем общения с жителями низин. Людей можно разделить на дающих и берущих. Первые благодетельствуют людям, наделяя их своей психической энергией которые поглощают ее, лишая людей спокойствия, здоровья и равновесия. Нужно очень осмотрительно относиться к людям и поменьше говорить. Молчаливость ведь тоже щит, и щит очень надежный. Говорливость из так называемой вежливости недопустима в ученике. Пусть уж лучше обидеться, чем будет допущено расточение сил. Вообще считаться и человеческими условностями, и предрассудками — стоит порою много дороже, чем пренебречьими. Болтливость и самообладание или власть над собою несовместимы. Можно иногда спросить себя, не слишком ли дорого платим за неиздержанность и болтливость.